Его метод — мистификации, игра, мнимые галлюцинации, цветное ощущение, пародии. Кого только не пародировал он в своих сочинениях — Стерна, Гюго, Эдгара По, Фрейда, Некрасова, Чернышевского, Маяковского, собратьев-эмигрантов и так далее. Словесные кроссворды. Замечу, что ему же принадлежит изобретение слова «крестословица», что, конечно, лучше кальки с английского «кроссворд». Наконец уже в обобщении, цитируя самого Набокова, метод этот в решении литературной теоремы. И чем далее, тем сильнее и отчетливые проявлялись, подавляя первородные впечатления, заданность хитроумная, сюжета строительства. Трудно поэтому не согласиться с одним из зарубежных критиков, сказавшим о Набокове, он кажется прообразом грядущих авторов будущей космополитической культуры. И нашим утешением остается мысль, что во многих отношениях Сирин увлекательнее Набокова, ибо у Сирина есть непосредственность поиска и удачи при открытии литературных Америк, а у Набокова давлеет сверхматематический расчет алгебры великолепной техники. Действительно, ранний Набоков, то есть Сирин, и, в частности, его защита Лужина, неся в себе все предпосылки, которые разрушительно развелись впоследствии вместе с обретением технического совершенства, всего теплее и жизненнее. В романе о гениальном шахматисте, что совершенно невозможно для Набокова позднего, угадываются даже отдельные черты вполне реального прототипа, разумеется, глубоко переосмысленные в согласии с художественной методой писателя. Друживший в эмиграции с великим Алехиным Лев Дмитрич Любимов замечает в своих мемуарах на чужбине: Лужин не знал другой жизни, кроме шахматной. Алехин же был богатой натурой, он хотел взять от жизни как можно больше во всех областях. Но когда уже на родине я перелистывал роман Сирина, мне показалось, что, может быть, Алехин тоже болезненно ощущал, как уже одни шахматы были способны дать ему на чужбине иллюзию действительно полнокровной жизни. В романе удачно совместился предмет изображения с его методом. Защита Лужина в значительной степени выросла из увлечения молодого Набокова шахматами и главным образом шахматной композицией. Род строительства из невидимого материала очень близки пониманию им задач строительства словесного. В этом творчестве, — говорит он об искусстве составления шахматных задач, — есть точки сопряжения с сочинительством. Особенностью сюжетных сплетений в защите Лужина является обратный мат, поставленный самому себе героем, гением шахмат и изгоем обыденности. Все это, впрочем, изложено в предисловии, которое я написал в 1964 году сам Набоков для американского и английского изданий Русское заглавие этого романа «Защита Лужина» — оно относится к шахматной защите, будто бы придуманной моим героем. Сочинять книгу было нелегко, но мне доставляло большое удовольствие пользоваться теми или другими образами и положениями, дабы ввести роковое предначертание в жизнь Лужина и придать очертанию сада, поездки, череды обиходных событий, подобие тонко замысловатой игры — а в конечных главах – настоящей шахматной атаки, разрушающей до основания душевное здоровье моего бедного героя. Здесь, как мы видим, говорится о структуре, формостроении. В содержании же защиты Лужина легко открывается ее близость едва ли не всем набоковским романам. Она в безысходном, трагическом столкновении героя-одиночки, наделенного одновременно душевной странностью и неким возвышенным даром, с толпой, обывателями, грубым и тоскливо-примитивным среднечеловеческим миром, в столкновении, от исхода которого защиты нет. Толпу Набоков ненавидит вдохновенный и не с тех ли еще далеких пор, когда мальчик с платиновой проволокой на неправильно растущих зубах, дефект, подаренный затем ребенку Лужину, и оранжерейно выпистованный сонмом воспитателей и гувернанток, столкнулся с обычными сверстниками, сразу же и решительно не признавшими в нем своего. Чужих лучей не пропуская — А потому в состоянии покоя, производя диковинное впечатление одинокого темного препятствия в этом мире прозрачных друг для дружки душ, он научился все-таки притворяться сквозистым, для чего прибегал к сложной системе как бы оптических обманов. Возвышенные мысли и чувства непрестанно вырывали его из круга сверстников, игравших в мяч, в свинью в карамору, в чехарту, в малину, в тыч, из скучного класса, в котором внезапно наступало молчание, враждебно испуганное, из мастерской игрушек, где он работал с двенадцати лет и где наиболее прозорливые его товарищи уже начинали догадываться. — Да что с тобою? Ценцинат», — Цинценат? тревожно спрашивали его. Это уже фрагменты из фантастической антиутопии приглашения на казнь», 1938 год, где в выдуманном Набоковом обществе далекого будущего надо всем восторжествовала тупая и сытая толпа, выхаркивающая и обрекающая на уничтожение тех редких одиночек, кто обладал опасным даром духовности. Но разве не так же лужен школьник чувствовал вокруг себя такую ненависть, такое глумливое любопытство, что глаза сами собой наливались горячей мутью? Разве позднее он не так же тщательно, как Цинцинат ц таил свое отличие от прочих из боязни, что узнают о его даре и засмеют его? Набоковские герои словно бы отражаются друг в друге, различаясь лишь степенью своего одиночества. Как в молодом одаренном литераторе Годунове-Чердынцеве, дар, неряшливым в быту рассеянным, чудаковатым, нелюбимым ни обывателями, ни вещами, мы разгадаем все того же Лужина, только без его крайней болезненности. И странно замыкает этот ряд Гумберт-Гумберт, Лолита, такой же одинокий и противостоящей пошлой толпе, но наделенной уже даром эротического свойства. Это невольно бросает ироническую авторскую подсветку собственного переосмысления на всю череду прежних героев-одиночек. Именно в Лолите происходит разрушение дара, обладание которому Лужина носило подлинно трагический характер. Зачем он явился в этот мир со своим бескорыстным и самопожирающим шахматным гением, под обломками которого и гибнет герой. Одного Лужина Набоков уже успел убить, в забытом им, не потому ли, что фамилия понадобилась для повторного, но куда более крупного умерщвления, рассказе 1924 года «Случайность», где лакей в столовой германского экспресса, он же одинокий, отчаявшийся наркоман Алексей Львович Лужин, Бросается под паровоз, не подозревая, что выбравшаяся из России жена едет в том же поезде, чтобы спасти его. Вообще, надо сказать, счастливые концовки — редкость для набоковских произведений, и, безусловно, в этом отражается, пусть очень далеким и порою искаженным образом, трагедия и обреченность русской эмиграции. Однако злоба дня, которая под пером писавших чаще всего становилась просто злобой, столь густо насыщавшая эмигрантскую билетристику, мало затронула творчество Набокова в целом и защиту Лужина в частности. Есть фантастический рассказ посещения музея», где герой, исполняя «Поручение чужого безумия», внезапно оказывается в советском Петрограде. Есть другой — истребление тиранов, в котором дан гротескный образ отца и правителя, от чьей тяжкой власти рассказчик, впрочем, исцеляется с помощью смеха. Есть отдельные колкости, рассыпанные во вспомогательной книге «Другие берега», или целая глава в даре, пышущая такой неприязнью к Чернышевскому, что ее отказались печатать в журнале современные записки. Есть, наконец, в защите Лужина беглый абрис некой приезжей дамы, вышедшей замуж за советского купца или чиновника, точно нельзя было разобрать, с ее неотвязчивой женской словоохотливостью. Но все это проходные вещи, эпизоды, детали. Другое дело критика, история литературы. Здесь Набоков позволял себе такие эскапады, которые художнику его уровня и класса позволять бы вроде не пристало. Возвращаясь к роману далекого уже 1930 года о шахматисте, хочется добавить, что сам Набоков хорошо чувствовал наибольшую близость именно защиты Лужина к нелюбимому им традиционному реализму и жизнеподобию. Из всех моих написанных по-русски книг даже с некоторым удивлением отмечает он защита лужина заключает и излучает больше всего тепла что может показаться странным если принять во внимание до какой степени шахматная игра почитается отвлеченной так или иначе именно лужин полюбился даже тем кто ничего не смыслит в шахматах или попросту терпеть не может всех других моих книг он неуклюж, уклюш не опрятен не привлекателен Но, как сразу замечает моя милая барышня, сама по себе очаровательная, есть что-то в нем, что возвышается и над шершавостью его внешнего облика, и над бесплодностью его загадочного гения. Ценным признанием автора на сей счет хочется и закончить это краткое приглашение к чтению.